Глава 9. В руке у него был кусок хлеба и жареная рыба, оставшаяся от ужина. светала. Но рождающийся день, казалось, тщетно пытается пробиться сквозь холодный свинец неба. Вдалеке послышался вой сирены, точно крик человека, с которого сдирают кожу. В этом холоде Амар принялся за свой завтрак. Сырой воздух возбуждал еще больший аппетит. Улицы были запружены нищими, тут и там приходилось перешагивать через лежащих людей. Это напоминало время, когда пастухи прогоняют на рассвете стада коз через город, и животные заполняют улицы и переулки. Пастухи даят коз в глиняные миски, которые подставляют заспанные горожане. Теперь приходилось перешагивать не через коз, а через людей. У бродяг были сухие опаленные солнцем лица. Женщины, утратившие всякую женственность, сидели на тротуарах или на ступенях магазинов. Мужчины стояли или лежали, скрючившись, пряча руки в лохмотье. Амар на ходу ел и наблюдал за ними. Этих людей было очень много. Они то и дело возникали в слабом свете раннего утра. Они встречались на каждом шагу. Их оказывалось гораздо больше, чем вообще можно было предположить. Он подошел к одному из бродяг, человеку невысокого роста, с темно-красным лицом, и нерешительно протянул хлеб и рыбу, спрашивая, хочет ли он их взять. «Давай! Ты что, нищий?» Другие бродяги останавливались, наблюдая за ними издали. Нищели я! О! Несколько любопытных окружили Амара, расположившиеся на мешках женщины повернули головы, чтобы лучше его рассмотреть. Все молчали, никто не шевелился. Они долго еще смотрели бы на Амара, если бы мужчина, взявший у Амара хлеб и рыбу, не отвернулся от него к маленькой девочке, которая сидела прижавшись к стене, наклоняясь к ней. Он бережно покрошил хлеб на ладонь и, просунув руку под платок, которым она была накрыта, запихнул ей крошки в рот. Она не была ни полненькой, ни хорошенькой, эта девчурка. Мужчины и женщины молча смотрели, как она ест. Она ела нехотя, качала головой, ее черные глазки лихорадочно блестели и, казалось, улыбались из-под платка, закрывавшего ей лоб. И лицо. Нищий, по всей вероятности, ее отец, одетый в необразимой лохмотье, шитый с клеенки кусков материи хаки, выпрямился. Он держал в руке хлеб и рыбу, словно не зная, что с ними делать. Ветер трепал на нем подобие плаща и нахлобучивал на лицо воротник, похожий на капюшон. В дождливом небе торопливо неслись сплошным строем тучи. Девочка больше не хотела есть или не могла. Глаза всех были обращены на отца. «Что делать?» — жалобно произнес он. Никто из присутствующих, ни мужчины, ни женщины, не проронили ни слова. Амар бросился прочь. Он мчался по улице между серыми, мокрыми фасадами домов, которые рядами тянулись по обе стороны улицы и сливались в одну линию где-то далеко впереди. Станки раскачивались и хлопали. Амар работал всецело поглощенный своим мотовилом. Он тянул нить, словно кишки, споротого бараньего брюха. Тростниковая рама поворачивалась, скрипела, Куча пушистой шерсти у его ног росла. Из решетчатого окошка под потолком струился бледный свет. Ткачи работали. Их однообразные восковые лица мелькали в мягком полусвете. «Да, они прекрасно все понимали. Они не были гордыми». Под низким сводом эти слова, произнесенные Баскали, прозвучали патетически. В них чувствовалась тоска. За минуту до этого он сказал с той же интонацией. Тогда они еще уважали труд людей. У ткачей все движения быстрые. В отдаленном углу старый рабочий сажал основы на камышовые веретена, которыми был наполнен ящик у его ног скрип его неугомонного колеса походил на кипение большого котла. Скали произнес еще несколько фраз, прерывая их длинными паузами. Он говорил, что в старое время не знали ни железных дорог, ни автомобилей, ни других чудес нашего века. Но зато не работа была, а благодать. Зарабатывали больше, чем могли истратить. А какие были хозяева — Какие хорошие люди! Как все было дешево!» Амар ничего не слышал, кроме этого надтреснутого голоса. Самые яркие, самые живые впечатления первых дней работы остались именно от скали. С его розовым сморщенным лицом, сломанным носом, на котором были нацеплены очки, с нолящим выражением слезящихся тусклых глаз за толстыми стеклами очков, напоминавших глаза собаки, которая потеряла хозяина. Его провалившийся рот прикрывала седая борода, а жидкий голос не забывался теми, кто хоть раз его слышал. Мальчик не понял, о чем говорил старик. Неужели ему необходимо чье-то уважение? Амар посмотрел на него, посмотрел на ткачей. «Разве эти тоже нуждаются в уважении?» Ему в голову пришла нелепая мысль. Может быть, мы такие же нищие, как те, которые наводнили город, только у них менее страшный вид, чем у нас? Мы сидим в подвале, а люди ходят над нашими головами. Акаша прервал его размышление. он сказал. И то время эти люди ушли. Сделав такое заключение, он вытер лоб рукавом рубахи и вытащил болтик, укреплявший Навой, потом снова устремил взгляд на скали. Хозяева стали скареднее, а главное очерствели, стараются как можно скорее присвоить себе деньги, жадно отнимают у тех, кто и без того слишком мало зарабатывает. Он дал Навою два оборота. Амар испытывал удовольствие, слушая его громкий густой голос. А каша был тот самый добрый великан, который дал ему хлеба и маслин в первый день работы. «Бог отвернулся от нас», — ответил старик. «Все выродилось, и бедный стал беднее, и хлеб дороже. Вот оно как». Кто-то вдруг стал икать. Амар понял, что это хамдук, который так выражал обычно свое хорошее настроение. Чтобы проверить, как натянуты нити основы, Акаша похлопывал по ним ладонями, словно лаская домашнее животное. Он только покачал головой, либо не найдя, что ответить, или, наверное, решив, что в этом случае и говорить нечего. «Да, сподобит нас Господь побывать в Мекке», — пробормотал его помощник Хасин Тарф. Акаша, закрепляя «Шпарудки рассеянно отозвался». На всю Божье воле. Оба ткача, трудившиеся за одним станком, возобновили работу. Ловким и уверенным движением Акаша поймал челнок, брошенный ему хасиным тарфом, взял кончик нити, большим пальцем ноги нажал одну из педалей и отослал челнок. Затем резко опустил гребень, двумя короткими движениями уплотнил нити утка. Его товарищ снова отмеривал двойную длину нити. Своей ловкостью силой Акаша походил на массажиста в общественных банях. Его широкую волосатую грудь, напоминавшую колоду, на которой мясники разрубают мясо, прикрывала ситцевой в полоску рубаха, на манер блузы, не спадающие на штаны. Густая борода, разделенная надвое, смещала грубоватость его облика и вместе с тем придавала ему какую-то таинственность. Его упрямый взгляд заволакивала дымка печали. Должно быть, этот человек умел скрывать свои чувства. «О чем вы тут?» — спросил, отдуваясь весь поту толстяк Мулаи Бнуар. Он посмотрел прямо перед собою, его измученное лицо не отразило ни тени мысли. Вместо ответа раздался звук, похожий на чирканье спичкой. Невероятно. Он даже не понимает, о каком уважении я говорю. Бунуар таращил глаза. Необычайно толстый, он дышал тяжело, с трудом. Переводя взгляд с одного рабочего на другого, он старался прочесть ответ в их глазах. Но я не понимаю. Акаша вмешался. «Дядя Скали говорит об уважении хозяев к нашему труду. Из его глубоких черных глаз исчез таинственный огонек. Они казались почти веселыми. Мулаи задыхался, тяжелое дыхание и астматика было далеко слышно. Уголки его губ опустились от недоумения. Он долго сохранял это выражение. «Я не понимаю». Стараясь дышать не так громко, он снова повернулся к станку, все еще не оправившись от своего недоумения. Скали воскликнул из темноты. «Просто невероятно!» И засмеялся хриплым смехом. «Дело в том, что вы все еще не доросли. Немного зелены». Несмотря на шум и грохот в мастерской, слова эти не ускользнули от ушей некоторых. — Что? Какие мы? — крикнул один из рабочих. — Не доросли еще, зеленые, Не доросли? Да, вы еще не доросли, чтобы понять это. — Что понять? — Чтобы понять, с каким уважением прежние хозяева относились к нашему труду. Сейчас в мастерской только было слышно непрерывное хлопанье берт. Быстрый бег челноков да мягкий монотонный стук прялки скали. Ткачи суетились у станков, басы в поношенных, краской рубахах и штанах с суровыми, непроницаемыми лицами. Казалось, они работали с ожесточением. Амар углубился в размышления, забыв все окружающее и темный дыру с тяжелым воздухом, и работу, которую машинально выполняли его руки. Вдруг длу вспылил. «Относитесь к этому как хотите, устраивайте все по-своему, ломайте себе голову, а оно так, как есть, и не будет иначе». Он заикался, с его губ срывались бессвязные фразы грубой ругательства. Но мастерская словно в свое молчание. И он невольно смолк. Тогда Хамза, до сих пор равнодушно наблюдавший, за всеми заявил. Вот вы спорите, выходите из себя, друг другу прикословите. А зачем? Чтобы в конце концов прийти к одному и тому же. Только зря языки треплете. Уважали нас прежние хозяева или не уважали? Скажите мне, на что вам нужно это знать? Что это вам даст? Вы лучше разберитесь в своем теперешнем положении. Он сделал паузу и загадочно улыбнувшись сказал, поверьте мне, оно действительно плачевное. Хамдук быстро обернулся к скале и бросил ему. Но «Ну вот видишь, чего ты ждешь от их уважения? Рыжий объявил перерыв. Саркастическая улыбка сморщила его губы, и, вздохнув, он добавил. «Стар ты! Я стар!» — переспросил сухой голос. «Что же теперь мне только остается, что подыхать?» Выразив таким образом свой протест, Скали смолк. «Скали! Что? Ты слишком стар! Я слишком стар?» «Нам недолго осталось жить», — подтвердил хандук. Мы уже на пороге могилы. А что мы видели в жизни? Можно сказать, ничего. И он повторил довольно вниманием, с которым его слушали. Ничего. Он покачал головой, чувствовал, что он еще не все сказал. С напряженно слушал, как, впрочем, и остальные. Возможно, нашу долю досталось несколько крупиц счастья. Но наряду с этим столько черных дней нам не хватало всего. Судьба нас никогда не щадила. За несколько минут радости — океан горечи. Он говорил с расстановкой, задерживаясь на каждом слове. А сейчас, видите ли, мы обеспокоены только тем, что хозяева нас недостаточно уважают. Амар сразу помрачнел. Он почувствовал глубокую антипатию к Рыжему. Все молчали. «Мы получим свою долю в ином мире», — в полголоса заметил старик. Хамдук расхохотался и громко повторил с притворным смирением. «В ином мире!» Скали слабо протестовал. «Ведь в этом-то мире нечего ждать, ни...» Но едва он начал говорить, как спазм сжал ему горло. На лице появилось выражение, какое бывает у ребенка, которого наказали. Нос вытянулся и поник над беззубым ртом. Старый рабочий не смог удержать слезы. Проклятые нечестивцы! Проворчал сквозь зубы Гутиламин.